Эпилог. Посреди розового двора стояла огромная химера. Она занимала весь двор, не пройти, никак не пройти. Её живот нависал над царским троном посреди дворика. Хвост тянулся до одной из башен, через окно пронзая её насквозь. А лапы, каждая, полностью занимали все четыре тропы. Перед химерой стоял мальчик. Ему было 10, и он был очень увлечён созданием огромной ледяной скульптуры. Кажется, двадцать шестой по счёту, или двадцать седьмой. Артиан, твоя ледяная химера заняла весь дворик, подходя к нему со спины, сказала я. А её хвост, кажется, разбил два окна вон в той башне. Прислушавшись к женским причитаниям и подвываниям, которые доносились с той стороны, я добавила: И до полусмерти напугал двух служанок. Мальчик повернулся и хлестнул по мне обиженным и недовольным взглядом. Хлестнул в прямом смысле. Меня обдало не просто ледяным порывом ветра, а пронизывающим до самых костей. Обняв себя руками, я потряслась от холода, а потом хмуро зыркнула на ребенка. «Холодно! Ты, мать, заморозишь! Я заболею и умру! Что ты будешь делать?» Белые бровки мальчика сначала разгладились, потом вытянулись домиком. Это он сейчас испытывал чувство вины за свою горячность. Вернее, холодность. Что ж, ничего не поделаешь. Характером он был в своего отца. такой же колючий не дотрога, каким я впервые увидела царя. От могущественного духа севера ему досталась несоразмерная его возрасту власть над холодом, почти безраздельная власть. Я подошла к сыну и положила ладонь ему на макушку. Запрокинув голову, ребёнок посмотрел на меня снизу вверх, словно извиняясь. Я улыбнулась. Немного обидно, но мой сын совершенно не был похож на меня, внешность копия отца. Белоснежные пока ещё короткие волосы, лазурные глаза, точёные и одновременно волевые черты лица. Я хотел сделать химеру похожую на тин, оправдывался он. Но фигура, как всегда, получилась намного больше, чем ты планировал, с пониманием предположила я. Артиан покивала горчонно. Я в ответ тоже покивала, давая ему понять, что сочувствую. Ну ничего, рано или поздно ты научишься контролировать свою силу, не волнуйся, поддержала я его. Артиан улыбнулся и перевёл взгляд на химеру. Я посмотрела туда же. «Убирать это опять папе?» вздохнула я, зная заранее, что убирать за собой свои гигантские ледяные игрушки у Артиана еще не получалось. У меня, разумеется, тоже не получится. Магом я как была слабым, так и осталась. Могущество Ксунана было со мной всего девять месяцев. Магом Ковина с тем, что натворил воплощенный в человеке дух Ксунан, тоже было не справиться, так что... Только царь и оставался. Все-таки первый по силе маг в Северном государстве. «Артиан!» раздался откуда-то из-за ледяной химеры крик. А спустя минуту на ледяной трон царя посреди розового дворика запрыгнула молодая химера. Это был Нун, сын Тин, уже совсем взрослый самец и лучший друг Артиана. «Пойдем играть!» – завелял хвостом Нун, совершенно не смущаясь, что крутится на царском троне. Несмотря на то, что Нуну было уже больше десяти лет, по развитию он был ненамного старше Артиана. Продолжительность жизни у химер была меньше, чем у людей, и он не могла. но химеры не способны иметь потомство, практически не взрослели нравом. В этом мы успели убедиться. А потом, что всех химер Аквелаи было бесплодным. Видимо, когда я снимала бесконечный цикл деторождения с их матерей, магия холода затронула и детёнышей. Впрочем, никто из них не огорчался по этому поводу, зная, что их виду ничего не грозит. Где-то в южных странах продолжали жить и разнажаться племена химер, так что наши химеры могли по этому поводу не беспокоиться. Как только Артиан убежал вместе с Нуном, рядом раздался голос. В прошлый раз это была гигантская восьмилапая жукша, а всё потому, что ты рассказывала ребёнку страшные сказки на ночь, а у него живое воображение. Обернувшись, я обнаружила рядом с собой прекрасного мужчину, который очень старался смотреть на меня строго, но уголки его рта были чуть приподняты в улыбке. Сквозь наигранную строгость в его взгляде проступала уже привычная нежность. Он смотрел мне прямо в глаза, Без отвращения, как это было когда-то давно. Его взгляд был живым, и я не уставала радоваться этому. Воспоминания о его слепоте всё ещё не стёрлись из моей памяти. 10 лет назад Ковин Магов произвёл арест Лабрицкой невесты. Милана и её верная соратница подверглись обыску. Оба магических артефакта, которые эта искусная обманчица использовала для достижения своих целей, были найдены. То, что я не могла сделать в одиночку, для Ковина оказалось лёгкой задачей. Милано изгнали из Аквелае с позором. И признаться, меня не слишком интересовало, какая судьба ждала её в родной Лабрите. Эта девочка совершила слишком много зла. Больше всего меня радовало, что государю вернулось зрение, и он снова мог видеть. Кстати, наедине я больше не называла царя государём. Однажды он сказал мне своё имя. Оказалось, что только жене можно знать имя царя, ну, помимо отца и матери, которые ему это имя дали. Так что я, можно сказать, обладала уникальным знанием. у моего любимого супруга и любимого сына были очень похожие имена. Мы заменили лишь одну букву. Сын Артиан и отец Астиан. То есть это я во всём виновата, да? Астиан приподнял одну белоснежную бровь, мол, хочешь возразить? Хорошо, это я во всём виновата, легко признала я и беззаботно пожала плечами. Но убирать всё равно тебе. Астиан перестал улыбаться, покачал головой неодобрительно и ответил: "Я так и знал, что ты это скажешь". Он со вздохом посмотрел на гигантскую ледяную химеру. Раньше, помимо меня, это мог сделать Тарлот. Я кивнула. Это было правдой. На самом деле Тарлот обладал не меньшей силой, чем правитель Аквелаи, если не большей. Что объяснимо, ведь духи сильнее людей, даже воплощённые. Тарлот был одним из духов Ксунан. Точно так же, как и Артиан, он когда-то воплотился в человеке. Но недавно Тарлот ушёл. Ушёл высоко в горы, где вершины укрыты снегами, а над головой Простираются огромные небесные просторы. Там настоящее раздолье для духов севера. Он выполнил свою миссию, помог духу дитёнуше воплотиться в человеке, и теперь был свободен. Воплотившиеся духи севера очень долго живут в облике людей, живут дольше, чем люди. Но когда они достигают своего порога зрелости, их исконная сущность просится на свободу, и тогда им нужно уйти, не на совсем, на какое-то время. Перед уходом Тарлад заверил меня, что вернётся. Я знаю, что когда-то в моём сыне тоже проснётся исконная сущность Ксунан, и он тоже уйдёт, покинет северное государство, покинет Аквелаю и меня, но в конечном итоге он обязательно вернётся. Духи севера Ксунан однажды связали свою жизнь с людьми, и теперь они обречены всегда возвращаться к людям. Конец. Текст читала Алиса Тверская.